Здорово, чевостик. А теперь залезай в карман и держись крепко. Мы будем перепрыгивать Басов в пролив, отделяющий материк Австралию от острова Тасмания. Помнишь, я тебе в начале нашего путешествия обещал, что мы непременно побываем на этом острове. Перепрыгнули? Можно выглядывать? Конечно, и чем скорее, тем лучше Потому что в тех густых кустах, за которыми находится вход в пещеру Я надеюсь, прячется сумчатый волк Дядя Кузя, я волков боюсь, даже сумчатых Не бойся, ты же со мной А посмотреть на сумчатого волка было бы чрезвычайно интересно Ростом он с нашего волка Но шкура у него не серая, а полосатая. По желтой шерсти тянутся поперечные шоколадно-коричневые полосы. Очень нарядно. Дядя Кузя, и этот волк сейчас выбежит из пещеры? Это было бы замечательно, Чегостик. Но вряд ли. Уже очень давно люди не видели сумчатых волков. А вот тасманийский дьявол из этой пещеры вполне может выйти. Дядя Кузя! Что же это такое? То ты меня волком пугаешь, то вообще дьяволом. <свят> да не бойся, Чегостик. Никакого отношения к нечистой силе тасманийские дьяволы не имеют. Когда-то эти звери водились по всей Австралии, но теперь остались только здесь, на острове Тасмания. Кто-то рычит. Ты слышишь, дядя Кузя? Как-то жутко. Вот из-за такого голосочка тасманийский дьявол, наверное, и получил свое имя. Ну, не всем же нежно мурлыкать. Кто как умеет, то так и разговаривает. Зато голос тасманийского дьявола никогда ни с каким другим голосом не спутаешь. А вот и он сам лежит, свернулся, как собака у входа в пещеру. Черный, с белыми пятнами Днем тасманийский дьявол обычно спит Копит силы для ночной охоты А вот если проснется и зевнет с просоня, То просто отропь возьмет Такая громадная у него пасть Чуть не на пол головы открывается Ой, дядя Кузя, я эту пасть как представил Так у меня прямо сразу стихи сочинились На острове Тасмания сам дьявол проживает, кричит на всю Тасманию и широко зевает.